Вот в такую-то ночь мне и приснилось про мусорных кроликов. Только во сне я была не я, я была она, и лежала на этой больничной кровати такая жирная, что без чужой помощи и повернуться не могла, а между ног у меня все горит от воспаления, которое никогда не проходило, потому что у нее все там всегда сырым было от недержания. Коврик с добро пожаловать для каждой заразы. Каждого микроба, можно сказать, и всегда повернутый куда надо. И вот, значит, смотрю я в угол и вижу вроде бы голову, слепленную из пыли и мусора. Глаза у нее заведены под лоб, рот открыт и полон длинных острых зубов из пыли. И тут начинает она к кровати приближаться. Медленно так. А когда она опять повернулась лицом, Глаза прямо на меня смотрят, и вижу я, что это Майкл Донован, верен муж. Да только когда она второй оборот сделала, так гляжу, мой муж, джосен Джордж, и усмешка такая подлая, а длинные пылевые зубы все щелкают. А когда она в третий раз перекатилась, лицо было мне и вовсе неизвестное, да только она-то была живая. И голодная, и подбиралась ко мне, чтоб сожрать меня. Я так дернулась, что проснулась и сама чуть с кровати не сверзилась. Уже рассвело и солнечный свет на пол падал полосками. Вера еще спала, руку мне все обслюнило, а у меня сил нету обтереть. Дрожу вся мокрая, примокрая от пота. И никак не поверю, что в-заправду проснулась и все в порядке. Ну, знаете, как после кошмар бывает. И на секунду мне почудилось, что на полу у кровати лежит эта мусорная голова с большими пустыми глазами и длинными пылевыми зубами. Вот до чего я дошла. Но тут она и пропала. Полы углы чисты, как всегда. «Только с той поры я все думала, а не она ли на меня этот сон наслала? И, может, я увидела чуточку того, что она видела, когда вопила? Может, подцепила я каплю ее страха, да и сделала своей? Как, по-вашему, такое в жизни взаправду случается? Или только в грошовых газетенках, которые в бакалейной лавке продают?» «Этого я не знаю». Зато знаю, что этот сон меня до смерти напугал. Ну да ладно, хватит того, что это третья причина, почему она стервой была, вопли ее по воскресеньям и посреди ночи, а все равно жалость прола. И вся ее стервозность, если копнуть, тоже на жалость била, хотя это не мешало мне иногда просто стискивать зубы, чтобы не свернуть ей голову, как катушку на шпеньке, да и всякий на моем месте тоже почувствовал, ну, кроме разве что святой Жанны, мать ее арки. Думается, когда Сьюзи с Шонной услышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть, или когда другие люди слышали, как я её, ну или мы друг друга, на все корки разделываем. Ну так они наверняка воображали, что я, чуть она помрёт, засучу юбку и отобью чечётку на её могилке. И думается, что они вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили тебе. Ну не все так некоторые, а, Энди? «Да ты не отвечай, не отвечай! За тебя уж твоя рожа ответила!» «Ну, просто доска для объявлений!» «Да знаю я, до чего люди сплетничать любят!» «Они про меня с Верой на сплетничались, а уж про меня с Джотек вовсе!» «Немножко, пока он жив был, и куда больше после его смерти!» «В наших местах человек ничего интересней сделать не может, чем помереть в одночасье!» Ты разве не замечал? Вот мы и добрались до Джо.